Эпилог Михаил Пять лет спустя «Мама! Папа!» Громогласный голос моей дочурки звучал, кажется, отовсюду одновременно. Но я точно знал, где моя непоседа. Последний раз, когда я ее видел, она пообещала посидеть в гостиной с Пушком, пока мама и папа помогут бабушке люди на кухне. Лиза согласилась подозрительно легко. А поскольку я уже успел заметить ее интерес к лестнице на чердак, и в гостиной ее не оказалось... Что ж, я не ошибся. Дочка звала меня именно с чердака. «Сейчас!» – прокричал я ей, хватая за перекладины. Лестницу мы с Женей обновили пару лет назад. Она стала куда надежнее, но не годилась четырехлетнему ребенку. Я даже не думал, что она сможет забраться по ней самостоятельно. У нас с Аленой растет самая настоящая хулиганка. Ребенок постоянно где-то носится, бегает, играет и все-все хочет исследовать. А вечером падает без сил от усталости. И мы с женой можем наконец-то выдохнуть с облегчением. — Лиза, что ты тут делаешь? — спросил я, оказавшись на чердаке. — И как ты сюда залезла? — Дядя Женя подсадил. Обрадовала меня дочка. Я тяжело вздохнул. Дядя Женя – помощник во всех шалостях моей дочки, когда мы приезжаем в деревню в гости. Я с ним поговорю, пообещал я скорее себе, но не то, чтобы разговоры с Женей к чему-то приводили. Ну а что ты тут делаешь? Как это? Ищу подарки. Лиза – маленькая копия Алены по характеру. Такая же целеустремленная и немного вредная. Зато внешне девочка очень похожа на меня. Естественно, куда более милая и очаровательная. Солнышко, подарков тут нет. Их приносит Дед Мороз. А вот и нет. Олег сказал, что это все сказки. А подарки родители покупают, а потом прячут от детей. Век интернета. Я и не надеялся, что моя дочка будет долго верить в Деда Мороза. Но так хочется продлить ей детство. Ощущение сказки. Я подхватил Лизу на руки. — Папа, пусти, я буду искать подарки. — Ты же сама меня позвала. — Да, потому что тут страшно. Ты побудь тут, а я буду искать. Она задергала ногами, показывая, что ее необходимо срочно опустить на пол. — Олег из твоего садика, да? Я поговорю с ним. — Он сказал, никаких новогодних чудес не бывает. Губы ребенка опасно задрожали. Лиза, ну что ты? Не слушай глупых мальчишек. Поверь папе, новогодние чудеса случаются. Знаешь что? Со мной случилось самое настоящее чудо, когда я встретил твою маму. Как это? Понимаешь, произошло так много чудес перед нашей встречей. Сначала я заблудился, потом нашел дом твоей бабушки, этот дом. Остался отмечать Новый год тут и... Загадал желание, которое сбылось. — А что за желание? «Тебя — Тебя! Я засмеялся и поцеловал дочку. — Но это не настоящие чудеса! — Как это? Это дедушка Мороз подстроил все так, чтобы я встретил твою маму. Я точно в этом уверен. Точно — Точно-точно? — уточнил ребенок. — Ну, конечно. — Ладно. Хочу к маме. Я кивнул. Мы с Лизой не без труда спустились с чердака а затем пошли в гостиную, где на диване сидела Алена. — Мама, я звала тебя на чердак! — возмутилась Лиза, подбегая к ней. — Милая, мама бы туда не пролезла! Алена опустила руки на свой уже большой живот. Братик сильно подрос. — Когда же он уже выйдет? Сколько можно там сидеть? — Потерпи, маленькая торопышка, совсем скоро уже. Пойди проверь, как там пушок. Лиза задумалась на мгновение а затем кивнула и ускакала на поиски нашего любимца как ты себя чувствуешь беспокоясь спросил я присаживаясь рядом и опуская руки на ее живот все хорошо улыбнулась алена точно может не стоило ехать я очень люблю ее семью но здоровье беременной жены сейчас на первом месте все в порядке малыш родится еще не сейчас к тому же Собираться всей семьей в Новый год это наша традиция. Не хочется ее нарушать. Она была права. Мои родители тоже приедут с минуты на минуту, а потом мы всем семейством встретим еще один счастливый год. Я люблю тебя, Алена Викторовна, улыбнулся я жене. Спасибо тебе за то, что исполнила мое новогоднее желание. И я тебя люблю. А еще знаешь что? Я тогда загадала то же самое.